Я чувствовал смутно, неясно, почти что отказываясь признать перед собой природу своего чувства, что это нищее, грязное, бесстыдное существо, продававшее себя, и кто скажет, с каким паскуднейшим постоянством, грешившее среди таких же грешников, это отродие Евы, как и она, ничтожная, которая столько раз нахально выносила, как товар, Собственное тело, это создание в то же время представляло собой нечто восхитительное, милое. Разум подсказывал, что она — поместилище всех пороков, а вожделеющая часть моего духа, виз аппетитива, тянулась к ней как к средоточию добродетелей. Трудно сказать, что я испытывал можно было бы попробовать написать, что я, все еще пребывая в греховных тенетах, желал вероломно увидеть ее и ждал этого каждую минуту, и внимательно следил за малейшими перемещениями рабочих, чтобы не пропустить, когда из-за угла стены или из темноты подвала вынырнет тонкая фигурка той, кто меня соблазнила». Но, сделав так, я написал бы не истину, вернее, набросил бы на истину некое покрывало, уменьшая ее убедительность и силу. Потому что истина в том, что я на самом деле не только желал видеть, но и видел лицо той девушки. Я ее видел в сплетении голых древесных прутьев, легонько подрагивающих, когда нахохленная птица влетала в них, ища убежище. Я видел ее в огромных очах тёлочек, степенно следовавших из хлева через площадь. И я слышал ее в детском блеянии ягнят, пересекавших мне дорогу. Было так, как будто бы все творение говорило мне о ней. И я мечтал, да, мечтал вновь ее встретить, и в то же время был вполне готов смириться с мыслью, не встречать ее больше никогда» и никогда больше с ней не соединяться. Потому что, так или иначе, ничто бы мне все равно не помешало ощущать те восторги, которые я ощущал этим утром, и всегда чувствовать ее совсем рядом с собою, даже если бы она была бесконечно далеко. Это было, сейчас я пытаюсь понять, как если бы вся совокупность мироздания которая, несомненно, является собою книгу, начертанную перстом Божиим, в которой каждая малая вещь говорит о несказуемой благости сотворшего, где каждое творение, книга и изображение, отражение в зеркале, в которой самая жалкая роза принимает значение глоссы нашего жизненного пути, в общем, церковь как если бы вся вселенная ни о чем другом мне не говорила и ничего не показывала мне, кроме того лица, черты которого я еле-еле сумел разглядеть в потемках ночи на кухне. Я не укорял себя из-за описанных бредней, потому что сказал себе, вернее, ничего я не сказал себе, так как в эти часы совершенно был не способен производить умозаключения, выражаемые в словах, что если целый мир предрасположен говорить мне о мощности, благости и справедливости зиждителя, и если в то же время этим утром целый мир говорит мне о девице, которая, какой бы грешницей ни являлась, все же представляет собой одну из глав величайшей книги бытия, один из стихов великого псалма, воспеваемого космосом, «Следовательно, говорил я себе, вернее, говорю ныне, тогда я был не способен переводить мысли в слова, этим доказывается, что подобные знаки, раз уж явлены мне, не могут не составлять собой частицу того грандиозного, богоявленного предначертания, которым руководится весь мир, устроенный по образу и подобию цитры. Чудо согласия» и благостройности. Почти что опьяненный, я упивался ее присутствием во всех видимых мною вещах, и вожделея к этой видимости, я этой же видимостью удовлетворял вожделение, и в то же время я испытывал как будто боль, потому что тем не менее страдал от ее отсутствия, хотя и наслаждался фантомом ее присутствия.